Так как будто в нем родилась, она горько завидовала тем, кто удачливый, кто более приспособлен к жизни, чем она. Она терпеть не могла мадам Коллинз за ее округлую аппетитную фигуру, за ее живость и элегантность. Но свою антипатию она скрывала так же тщательно, как и другие чувства. Ту едва заметную, пугливую искорку неприязни, что сквозила в ее глазах, мадам Коллинз просто не видела, а однозначно бы с кем-то враждебной на это миссис Мабл просто была не способна. Так что мадам Коллинз по-прежнему заходила к ним в дом, со сладкой улыбкой щебетала с хозяйкой, и, если мистер Мабл был еще во вменяемом состоянии, находила какой-нибудь повод проникнуть к нему в гостиную и оставить там немного гиацинтового аромата, ну и напомнить о своем зрелом щедром теле, воспоминания о котором иногда все еще обжигали одурманенный мозг мистера Мабла. Правда, даже в такие минуты он довольно быстро утешался тем, что у него есть книги, вдоволь виски, и он неотступно стережет свою клумбу. Мистер Маббл редко был совсем пьян, да он к этому и не стремился. Цель его заключалась в том, чтобы избавиться от давяще трезвого состояния, которое жестоко берегило воображение, и достичь блаженной легкости в мыслях, чтобы не додумывать до конца ту цепочку фактов, и заключений, которые неуклонно приводили его к пугающему финалу. И в этом финале были разоблачения и казнь. Этой стадии он без особых трудностей достигал уже утром, когда еще не прошел хмель предыдущего дня, и затем поддерживал до самого вечера. Делал он это весьма просто. Как только мысли его принимали нежелательное направление, он выпивал стакан виски. Метод этот не являлся продуктом длительного экспериментирования. Он сложился спонтанно, сам собой и уже долгое время действовал безотказно. С приятно затуманенной головой он удобно сидел в кресле у окна гостиной, положив на колени какую-нибудь книгу и время от времени заглядывая в нее. Почта теперь ежедневно приносила ему рекламу разных издательств, и мистер Мавел покупал в среднем две-три книги в неделю. Он почти наслаждался жизнью. Иногда ему мешала жена, зато она всегда была под рукой. Когда запас виски опускался ниже двух непочатых бутылок, Он посылал Энни в лавку за пополнением. Ел он мало, жена еще меньше. Дел у миссис Мабл, в общем было немного, хотя она в своей нерешительной, бестолковой манере с бесконечно большими усилиями все же поддерживала порядок в доме. Дни ее проходили в бесцельном блуждании по комнатам. Она подходила к какой-нибудь вещи, трогала ее, брала в руки и возвращала на место. Голова была занята другим. Она пыталась довести до конца свою мысль. Первую ступеньку, ведущую к этой цели, она нащупала благодаря все той же мадам Коллинз. Та явилась к ним, как обычно, вечером. Мистер Мабл на сей раз почему-то оказался чуть более трезв, чем всегда, поэтому они устроили в гостиной чаепитие. Миссис Мабл соорудила даже какую-то еду. Когда мадам Коллинз засобиралась домой, мистер Мабл, на удивление всем, вызвался ее проводить. Миссис Мабл не протестовала. Не это ее терзало, пока не это. Потребовалось некоторое время, пока мистер Мабл надел на ноги туфли. Целую неделю он ходил в шлепанцах, и они ушли. Миссис Мабл осталась в гостиной. А вместе с одиночеством к ней вернулось прежнее беспокойство. Она походила по комнате, трогая, беря в руки и кладя на место предметы. Она что-то искала, сама не ведая что. В сущности, она искала решение своей проблемы. Миссис Мабл обошла комнату. Несколько минут она стояла у окна, куда целыми днями так упорно смотрел ее муж. За окном было темно, она не видела там ничего, кроме своего отражения. Взяла несколько безделушек с каминной полки и, повертев, поставила их обратно. Провела пальцем по корешкам книг, тесно стоявших на полках. Нет, все это было не то. Потом вернулась к книге, лежащей на подлокотнике кресла, той, которую муж в своей обычной манере читал целый день.